Глава тридцать первая. Как не желала я продлить это лето, оно неудержимо стремилось к концу. В месяце Оугесте прибыло посольство герцогства Валкурия во главе с представителем правящей династии. Эту роль на себя взял волкурский граф Эстер фон Кингер. Он приходился двоюродным братом великому герцогу Малькору. Именно он будет сопровождать принцессу Элисон к мужу. Для меня прощание с моей девочкой было душераздирающим. Я прекрасно понимала, что у нас есть все шансы больше никогда в жизни не увидеться. Расстояния играют здесь очень важную роль. Конечно, будет налажена голубиная почта, и мы сможем обмениваться письмами, но ведь я-то хотела совсем другого. Однако это как раз тот случай, когда нужно было покориться необходимости. Опасаясь ранних родов, я и так откладывала свадьбу дочери до последнего предела. Всех возможных кандидатов в женихи изучили чуть ли не под лупой. Я знала о каждом их шаге, поступках и иногда даже мыслях. Все любовницы и любовники, внебрачные дети и враги в их собственных семьях были разложены по папочкам. Для Эллисон мужа я выбирала вовсе не по политическим соображениям, а исключительно в расчете на благополучное замужество. «Я принесла в жертву Луарону собственную жизнь. Я понимаю, что и моему сыну придется сделать то же самое, но он мужчина и умеет сопротивляться. Отдать Элисон замуж, например, в королевский дом Шо Синтая, значило бы подписать ей смертный приговор. Отдать в Сан-Мериза близкородственный брак. Повенчать представителем Кауфорской династии, обречь на роль племенной кобылы при правителе, меняющим фавориток» поэтому так долго советники не одобряли Элисон. с финансовой и политической стороны он не принесет луарону почти никакой пользы правда и нагрузкой тоже не станет великое герцогство валкурия было маленькой но совершенно самостоятельной державой всячески избегающей любых конфликтов от присоединения к крупным странам валкурию оберегало местоположение Любого из воинственных соседей, кто решил бы покуситься на этот плодородный, но узкий клин земли, ждали бы объединенные войска других не менее воинственных и жадных соседей. Именно поэтому герцогство существовало уже долгие годы в относительном покое и славилось своими крепкими семейными отношениями. Пример этим отношениям всегда подавала герцогская семья. Такого понятия, как Официальная фаворитка в герцогстве не существовала вовсе. Я точно знала, что далеко не все члены герцогской семьи были святыми, бывали у них и любовницы, но никто публично не тащил своих девок во дворец, их тщательно скрывали. Наличие такого факта в биографии осуждалось не только церковью, но и светским обществом. Великое герцогство было страной трудолюбивых бюргеров и чем-то напоминало мне германские княжества примерно XVIII века, они ценили труд и мастерство, в большом почете при дворе были удачливые купцы и механики, а их знать вовсе не была так развращена рабским трудом смердов, да и религиозными фанатиками они не были, хотя и числились под рукой рамейского престола. Безусловно, были там и свои минусы, но в целом это лучшее, что я могла выбрать для Элисон. Кроме того, для Валкурии брак с принцессой Луарона был не просто почетен, а еще и очень-очень выгоден, так что кое-какие рычаги влияния были и у дочери, и у меня. Даст ли Господь любовь детям, я не знаю. Но могу только надеяться на взаимное уважение в семье. Все же, по моим данным, принц-кристиан достаточно порядочный, хоть и чуть скучноватый молодой человек. Он вдовец, первая жена умерла в родах. Ему 28 лет, и у него совершенно замечательное хобби: личная теплица с экзотическими и лекарственными растениями и отличная коллекция трактатов о медицине. Однако он не пренебрегает государственными советами и слывет разумным и аккуратным в решениях человеком. Кроме того, стоит учитывать, что великий герцог Мальвор старый болен, А герцогиня, судя по моим данным, самая обычная домашняя женщина, совершенно не лезущая в политику. И, кстати уж, не имеющая на сына особого влияния, так что все шансы на спокойную жизнь у моей малышки есть. Так называемый «последний бал невесты», некий аналог нашего девичника, уже прошел со всеми положенными принцессе экивоками и, и роскошью и сейчас моя девочка занималась тем, что отслеживала укладку собственного преданного. До границы Луарона обоз будут охранять наши войска, а на землях Валкурии ей будет предоставлена местная охрана. Однако за ее жизнь я была совершенно спокойна. Личной охраной Элисон будет командовать Вильгельм. Он же проводит ее до дворца и будет присутствовать на свадьбе как почетный гость вместе с послом нашей страны. Иногда я с усмешкой вспоминала попадавшиеся мне в прошлой жизни статейки рекомендаций из дамских журналов. Все вот эти «Как удержать мужа в семье?», «Как освежить секс на пятом году семейной жизни?», «Как заставить мужа смотреть только на вас, если браку уже десять лет?». Подобные идиотские проблемы не мучили меня совершенно. Напротив, я всегда чувствовала себя не слишком уютно, когда Вельгельму приходилось уезжать по служебным делам. Впрочем, я прекрасно понимала, что, посадив фельдмаршала у своей юбки и не дав ему возможности нормально нести службу, я просто сломаю его как человека. Так что королева я или нет, но в спальне командовать мужем никогда не пыталась. Наверное, поэтому наши с ним отношения вовсе не нуждались в глупых советах. Они были ровными, очень крепкими и бесконечно ценными и для меня, и для него». Пожалуй, в прошлой моей жизни не было ни одного человека, которому я верила бы так, как графу де Кунцу. Забавно, что только в сорок с лишним лет я поняла, что уважение и доверие важнее любви. Все, девочка моя, я рассказала тебе абсолютно все, что знала о принце Кристиане, и рассказала солнышко не первый раз. Я с улыбкой смотрела на задумчивое лицо Эллисон, Сперва мы чаевничали в ее покоях с Алексом и Вильгельмом, потом мужчины ушли, понимая, что нам хочется побыть вдвоем. К моему удивлению, дочь еще раз попросила рассказать все, что написано в досье на ее будущего мужа. Спорить я не стала. Если ей становится менее тревожно от этих разговоров, пусть будет так. Ты боишься? Пожалуй, нет. Это не страх, мама, просто какая-то нервозность. Эллисон передернула плечами и поплотнее запахнула на себе шаль. Мы сидели у открытого окна в парк и наслаждались теплым осенним вечерком, яркими нотами ароматов последних в этом году цветущих роз и тишиной, которая ничем не нарушалась. Я, в общем-то, вполне понимаю, чем буду заниматься там, в собственном новом доме. Просто сама мысль оказаться в чужой стране среди чужих людей не может не волновать. «Не придумывай причин для паники», — с улыбкой попеняла я, — «с тобой едет твоя ненаглядная Эмили. Кстати, солнышко, ты не заметила, что ей уже больше двадцати лет? Я думаю, когда ты обустроишься на новом месте, тебе стоит побеспокоиться и подыскать ей хорошего мужа. Ты выросла девочкой, теперь это твоя забота». «Одни бесконечные заботы, мама». Забота о том, чтобы наладить в Алкурии благотворительную систему. Забота о том, чтобы установить с мужем хорошие отношения. Забота о том, чтобы выдать Эмиле замуж. «А жить-то я когда буду?» Она демонстративно-капризно надула губы, как иногда делала в детстве. «Увы, солнце мое, это и есть нормальная жизнь», — разулыбалась я. «Да я знаю», — досадливо проворчала дочь. «Просто иногда мне хочется чего-то такого...» необыкновенного, чтобы он красавец, чтобы любовь до гроба. Как в романах, я уже откровенно смеялась, глядя на Элисон. «Моя мать — злая королева, как в сказках!» Дочь тоже смеялась над этими сладкими мечтами. Закончив веселиться, я отдышалась и сказала. «Знаешь, детка, в чем опасность этих сказок? В том, что молодой неопытный ум принимает их за действительность, которая если постараться может сбыться. По мне, так лучше быть реалистом и четко понимать, в какую игру ты лезешь. Если бы ты была безмозглой романтичной барышней, я нашла бы тебе подходящего мужа, способного петь серенады под окнами и возвышенные клятвы о вечной любви. Правда, боюсь, что вечность продлилась бы не более пары лет. Но первые годы ты была бы счастлива. Если бы у тебя была склонность к политическим играм, «Если бы ты проявляла интерес к интригам в совете, я повела бы тебя за ручку и научила бы разбираться в этом вареве. Ты никогда не выказывала склонности к этому. Учить и переделывать тебя насильно значило бы ломать твой характер». Я немного помолчала, глядя на настороженную дочь, и продолжила. «Я могу сказать тебе только то, что сказала однажды Алексу. Корона — тяжелая ноша. А главное солнышко мое... «Найти тебе мужа, с которым ты жила бы комфортно, стало бы на порядок сложнее. Так что давай радоваться тому, что ты прекрасно понимаешь всю приятность сказок, но здраво оцениваешь их бесполезность. Можешь шутить и придуриваться сколько угодно, но ты достаточно умна, чтобы не брать романтические истории как образец для подражания. Кроме того, могу сообщить тебе прекрасную новость. В браке рождаются дети». «Ты же говорила, что хочешь детей?» Элисон фыркнула и, не выдержав, рассмеялась. Разумеется, это нарушило все возможные устои, но и она, и Алекс получили все знания по анатомии и медицине, доступные этому миру. Более того, в определенный момент, дождавшись их взросления, я рассказывала каждому из них о смерти их царственной бабушки, королевы Аталаниты, и добила рассказом о попытке дать опиум Маленькому Алексу. Надо сказать, что истории эти произвели на них неизгладимое впечатление. Оба были в шоке от идиотизма врача, и оба стали понимать гораздо лучше, как важна медицина. Именно поэтому Селисон поедет лучший ученица с Жанной Минуаж. А одним из первых проектов, которые профинансировал мой сын, вступив на престол, стало появление медицинской королевской академии Луарона. Уже этой осенью объявлен первый набор студентов, лучшим из них была обещана стипендия, новое слово в лексиконе Луарона, и понятие пришлось вводить искусственно. Мысль о том, чтобы не просто учить кого-то бесплатно, а еще и доплачивать за получение знаний, сильно шокировала Большой Королевский Совет. Дебаты по этому случаю были нешуточные. Конфликт дошел до того, что Алексу пришлось хлопнуть по столу ладонью, прерывая споры. Из-за столь ничтожной суммы, господа советники, вы скандалите так, как будто я вынимаю ее из вашего кармана. Для казны этот расход ничтожен, и если судить по старым документам, никогда еще королевская казна не пополнялась так активно. Если вам, господа советники, нравится лечиться у полуграмотных знахарей, это ваше право. Я же хочу собрать в этой академии все, что известно в мире о лекарском искусстве, все мудрые и дельные книги из всех стран. И хочу точно знать, что мои солдаты раненые на поле боя получат лучшую помощь из возможной. Похоже, дочь моя тоже вспомнила этот конфликт с советом и сейчас, взглянув на меня, спросила: "Мама, а если я уговорю мужа открыть академию там, у нас? Даже если не уговоришь, Эллисон, у тебя будет достаточно собственных средств на то, чтобы начать с малого. Пусть не королевская академия, а школа лекарей" под патронажем великой герцогини. Согласись, малышка, это звучит совсем неплохо. Мы провели всю ночь, болтая о самом разном. Но когда утром Эллисон садилась в карету, ни она, ни я все же не смогли удержаться от слез. С моей дорогой девочкой мы расстались, в лучшем случае, на долгие годы, и душа у меня рвалась от печали. Алекс вскочил на коня, он собирался проводить сестру до ворот столицы, а я вернулась выпустевший дворец.